Глава 50. Как выглядит темница в замке Сойра Драка? Хвала разю, я не узнала об этом, хотя была готова к самому худшему. Рэнд запер меня в покоях, которые некогда принадлежали Моллари. Я сидела на кровати и комкала в дрожащих пальцах светлую ткань церемониальной хламиды. Тяжелый взгляд Кэндона, которым он прожег меня до самого сердца, до сих пор угнетал меня. В тот момент мне хотелось броситься к мужчине и сказать, что я хорошая, что не делаю зла. Но я осталась стоять на месте, понимая, любое слово будет приговором. Пока, судя по реакции Сойер, обвинения, лишь слова. Потому Кэндон заговорил о суде. Он верит мне? пытается помочь? Скрыть факты мужчины не в силах? Слишком много свидетелей. А в замке гостят не самые дружелюбные люди. Верно. Доказательства, которые Сойер соберет, убедят всех, что произошла случайность. Какой-нибудь природный катаклизм, из-за которого резко потеплело. Но как быть с прахом, в который превратились дары? Я застонала и прижала ладони к пылающему лицу. Что, если на суде меня признают виновной? Горло подкатил ком, шею заколола, будто кожа прикоснулся смертоносный металл, но я помотала головой. Нет, Кенден не допустит этого. Я же исцелила его дочь. А Дошла до алтаря, и все это видели. Будет ли это смягчающим обстоятельством? Нет, если выплывет правда о начале болезнь. А как об этом узнают? Даже у меня лишь предположение. Вскочив, я приблизилась к тумбочке и взяла в руки портрет настоящей сестры Тартана. Как-то чересчур радостно заулыбался мужчина, когда зазвенели обвинения. Может, это тоже была частью плана? Что же ты задумала? Вглядываясь в портрет, прошептала я. Нашла в параллельном мире свою копию и перетащила ее в свой мир, чтобы поставить под удар? Но что тебе тогда дает моя гибель? Или ты желаешь, чтобы я ответила за твои грехи? «Нет». Тогда Тартан бы вел себя иначе. Или он тоже играет свою роль? Как не думала, ни к чему не смогла прийти. От тяжелых дум разболелась голова, и я прилегла на кровать. Казалось, я прикрыла глаза всего на миг, но с трудом разлепив ресницы, посмотрела на светлый прямоугольник окна. Яркое солнце сокревало лучше огня, а за стеклом сверкали длинные хрустальные сосульки. На улице действительно значительно потеплело. Я поднялась и, приблизившись к окну, увидела детей, которые с упоением играли в снежки. Шубки прогуливающихся по аллее дам были расстегнуты, а кавалеры были без главных уборов. быть снаружи очень жарко. Заскрипел ключ в замке. И я стремительно развернулась. Сердце заколотилось так быстро, что я с трудом сделал вдох. «Кэндон пришел навестить меня? Или мужчина хочет обсудить произошедшее? А что я ему отвечу? Или Сойер желает меня утешить и пообещать сделать все возможное, чтобы отбелить мое имя?» Но когда дверь открылась, на пороге я увидела Милоту. Лишь на миг огорчилась, а потом счастливо воскликнула: «Ты сама пришла?» «Да» держась за стенку, похвасталась девочка. Она ступила внутрь, касаясь стены, направилась вдоль нее в мою сторону. «Смотри, стенси до сих пор поверить не могу, я все чувствую! Милая!» Я обняла ее, отметив, что ребенка уже переодели в домашней платье. Я же оставалась в церемониальном наряде, возможно, он станет мне саваном. так крепко прижалась ко мне, и я невольно всхлипнула. Этот миг триумфа я запомню навсегда. Да, он с привкусом горечи и страха, но испытанное сейчас счастье было настолько острым, что едва не лишило меня сознания. Не только от того, что малышка выздоровела. Кэндон Никогда бы не позволил дочери войти в комнату женщины, которую искренне считал врагом. А значит, суэр мне верит. Почему-то сейчас это показалось мне самым важным. Я верила, что вместе мы справимся с любыми невзгодами. «Ты видишь это?» Услышав негромкий голос Кэндена, я вздрогнула и вскинула голову. Мужчина стоял у порога перед закрытой дверью. В комнате были лишь мы втроем, и это встревожило меня. «Ты чувствуешь это?» Приблизившись к нам, суэр задал новый вопрос. «Что именно?» Шевельнула я не имеющими губами. «Мне не хотелось ни видеть, ни ощущать, потому что в этот миг я обо всем догадалась». И помотала головой. «Нет». «Милая», — мужчина положил ладой на голову дочери, — «нам нужно поговорить. Проверь, как Моллари справляется с последними приготовлениями к балу». «Хорошо». Девочка пристала на носочки и поцеловала меня в щек. «Спасибо, что исцелила меня, мама». «Ты же будешь моей мамой?» Я задохнулась от поступивших слез и смогла лишь кивнуть. Солгала и проклинала себя за это, ведь Амилота полюбила меня, открыла свое маленькое сердечко, а вскоре я разобью его. Снова. «Спасибо!» Обняла меня девочка и выпалила. «Люблю тебя!» «Люблю тебя!» Эхом повторила за ней, и бессильно уронила руки, отпуская малышку навсегда. Но когда за девочкой закрылась дверь, я посмотрела в глаза Кэндену и замотала головой. «Я не могу! Не хочу уходить!» «Ты должна!» Печально улыбнулся он. «Иначе тебя ждет смерть, Констанция, и я буду бессилен что-либо сделать». В этот миг сердце мое разрывалось на части. Я пыталась мыслить трезво, но чувства переполняли меня, а слова милоты буквально выворачивали наизнанку. «Уйти сейчас — значит предать, а остаться — умереть». Кэнден слов на ветер бросать не станет, но и смириться я не могла. «Ты обязан судить меня и приговорить к смерти?» — тихо уточнила я. «Суда не будет», — отрезал мужчина и взял меня за плечи. «Потому что ты исчезнешь до того, как он случится». «А когда он должен случиться? поинтересовалась я. «Когда из столицы прибудет его святейшество?» Громко ухмыльнулся Сойер и вдруг заговорил быстро и горячо. «Констанция, это самое благоприятное время, чтобы тебе исчезнуть. Во-первых, ты выполнила условия нашего договора. Во-вторых, после произошедшего все верят, что ты ведьма. Ты меня так назвал». Перебила я и пытливо посмотрела мужчине в глаза. «Приказала отвезти ведьму в замок, чтобы подвергнуть суду, а суд — это доказательство вины или невинности. Значит, ты сомневаешься, что я ведьма?» Сердце мое пропустило несколько ударов в ожидании ответа. Сойер давно подозревал, кто я, но молчал, потому что ему это совершенно не важно. А еще я ждала, что он заявит, что я не виновата ни в трагической смерти его конюха, ни в беде, постигшей рот драка. «Не сомневаюсь», — твердо сказал Сойер. «Я счастливо прикрыла глаза и поблагодарила небеса за это мгновение. Слова Кэндона были невероятно важны для меня. Захотелось обнять мужчину и прикоснуться губами к его щеке. «Ты не ведьма». Продолжил он, и я на миг забыла, как дышать. А Кенден пронзил меня взволнованным взглядом и шепнул. Кто угодно, только не ты. Мне внезапно подкосились колени, я бы упала, не поддержи он. Ссор сжал меня в объятиях и глухо добавил. Но мне этого не доказать. Я не знаю, что произошло у камня древнейших, но в одном уверен точно. Это сделала не ты. Наверняка ведьма, которая преследует мой род, подставила тебе. Единственный способ спасти, вернуть тебя обратно в твой мир. Я молча глотала слезы, понимая, что мне и слова не выдавить. Как сказать мужчине, что он не прав? После того, что услышала. Я не смогу. Это было сильнее, чем признание, проникновение, чем комплименты и печальнее, чем смерть. У меня внутри все болело так, словно в груди что-то сломалось, и каждый вдох приносил новую волну страдания. Но я собрала себя по кусочкам и, осторожно отстранившись, негромко сказала, «Ты прав». Я говорила, не поднимая головы, смотрела себе под ноги и отчаянно боялась встретиться с Кенденом взглядом. Страшилась, что, потеряв последние крохи самообладания, буду на коленях умолять его. О чем? О прощении? «Я ни в чем не виноват. Но та, что изображена на портрете, точно виновна. А принятие моей настоящей сути? Но этого не будет. Кто угодно, только не ты». Эти слова выбили почву из-под ног. Конечно, Кэндон не верил, что я ведьма. Лишь ухватился за повод сделать так, чтобы я ушла, и никто не задавал вопросов об исчезновении второй жены Сойера Драка. Ведьму казнили. И это все. Горячие капли катали нос и травили дрожащие губы солью моего разочарования. А чего я ждала? Что Кенден раскроет объятие и скажет, что ему все равно кто я? Что признается в любви, предложит остаться и жить вместе, как настоящая семья? И опять заигралась. Забыла, что заважим по дорожку. Но сейчас пути назад нет. Как приедет его святейшество, меня будут судить и без сомнения отрубят голову. На радость истерички Лонси и змеики Моллери. Реджилджу даже не нужны будут показания свидетелей. Достаточно того, что старика вновь вытащили из уютной столицы и заставили трястись в холодной карете. Наверняка он уже ненавидит меня и желает придушиться псонаручно. Кэндон спас меня там, на поляне, не позволив Рэнду убить ведьму на месте. Но одновременно с небольшой отсрочкой он сжег все мосты. «Отступать некуда», — уныло подытожила я. «Мне придется вернуться в свой мир». Но... Зажмурившись, сильно-сильно я выпалила. Позволь мне остаться до суда. Как только его святешество ступит на порог, я тут же испарюсь, обещаю. У меня еще остались незаконченные дела. Нужно разобраться с братом, узнать, как он собирался сместить короля, и при чем тут род драка. И почему Тартан так обрадовался моему раскрытию. Я вцепилась в эту мысль, как в соломинку, хотя осознавала, что это лишь предлог еще чуть-чуть побыть счастливой. Рядом с Амилотой и Сканданом.